Дон Пауло. Немножко с эфиопскими глазами. Глаза у всей его семьи, многочисленных братьев и сестер, были материнские, большие и слегка выпуклые. Невысокий, с пузиком, но очень подвижный, даже молодцеватый. Молодцеватый, особенно когда чуть отпускали дела и заботы. Тогда молодел на глазах. Становилось видно, что кудрявый, что живым и пристальным взглядом, не зануда и что имеет к окружающему интерес. Позднее мы могли его сравнить еще и с несколькими знакомыми священниками. Никто до него не дотягивал, были скучные, усталые, погруженные в еду и питие про другое не знаю, таких, как он, больше не встречала. Нам со священником повезло. Судьбу свою определил он не сам, определили родители. Бедные ремесленники отдали одного из троих сыновей, в семье было семеро детей, в церковное училище. Мальчику было тогда 12 лет. Дон Пауло нам говорил, что жизнь его сложилась неправильно, что он по складу человек семейный, хотел бы иметь жену и детей. Это признание до сих пор кажется мне удивительным и утверждает во мнении, что наш священник не был человеком обыкновенным, предназначался богом для семейной жизни, но был католическим священником, что предполагает целебат, челебатто по-итальянски, то есть служение исключительно богу и церкви. Католические прилаты, в отличие от православных, вослед след древнеримским жрецам должны хранить обед целомудрия и безбрачия. Скорее всего, было ему это нелегко. Наш друг, доктор Сандра Тотти, пользовавшая священников, однажды не очень понятно сказал, что бывают с ними кризисы, при которых медицина бессильна. Помню, что, даже не поняв до конца, о чем речь, я интуитивно догадалась. Это случай Дона Паула. Наверное, есть в католической церкви прелаты, нарушающие обет соломудрия, их довольно много. Не так давно более двадцати женщин обратились к папе с просьбой уничтожить салибат. Все эти женщины были негласными подругами католических священников. Не позавидуешь ни тем, ни другим в этих парах. Связь незаконная, предосудительная и даже кощунственная, если откроется, позору не оберешься». Жалок священник, который ведет двойную жизнь. Он и паству обманывает, и беспрестанно борется с нечистой совестью. Нет, не позавидуешь. По другую сторону такие, как наш Дон Пауло, смиряющий себя в сражениях со своим здоровым инстинктом, посланным Богом же. Все же Богом сказано, плодитесь и размножайтесь. Доктору Тотте выпало видеть святых отцов в тех тяжелых ситуациях, когда им нужна была помощь в борьбе с собственной природой. Мирианам же эти моменты не были видны. Когда мы возили Дона Паула в Россию, то так получилось, что разбивались на пары. Я с Сашей, а моя сестра Вера с Доном Паула вместе ездили в Питер, и в этом волшебном городе Дон Паула по дороге от одного объекта к другому всегда разговаривал с Верой о русско-итальянской живописи и архитектуре, о своем пристрастии ко всему русскому. Сестра искусствовед, если в искусстве она явно что-то понимала, то в итальянском языке, увы. Но казалось, что Дона Паула это не смущает. Потом уже в Италии он часто спрашивал о Вере, и мне все чудилось, что в вопросах что-то затаенное, очень личное. Однажды даже задумал устроить выставку русских художников, о которых писала свои статьи и книги Вера. Кому-то звонил, что-то предпринимал. Наверное, священникам не стоит браться за такие мирские дела. Вскоре он понял это и сам. Происходя из простой среды, многим интересовался и многое знал, а к русскому действительно имел особое пристрастие. Восхищался питерской и византийско-московской архитектурой, любил живопись, посещал художественные музеи, галереи и православные храмы. Мог долго слушать церковное пение. Вообще-то католическая служба довольно сильно отличается от православной. Паства не стоит, а сидит на скамьях. У каждого места в храме лежит отпечатанный листок с порядком службы, а также книга псалмов или, как в случае нашей церкви Святого Казьмы, религиозных песнопений с очень примитивными, возможно, даже доморощенными текстами. Про мелодии же я могу сказать, что больше всего они напоминали мне пионерские или скаутские песни. Но к этому я еще вернусь. Мы не католики, мало того вообще люди не невоцерковленные, но я стала ходить на раннюю воскресную мессу поначалу из любопытства и интереса к Дону Пауло. К тому же, когда мы только приехали, Дон Пауло повел нас на мессу, и там, при большом стечении народа, как оказалось, в первый день в Анконе совпадал с праздником святых патронов церкви. Казьма и Дамиана, вот при большом стечении народа Дон Пауло вывел нас вперед и торжественно объявил, что мы приехали из России и будем его гостями. Первое время я по-итальянски не понимала, но это его речь почему-то поняла. Впоследствии, как это ни странно, я многое понимала в его проповедях, хотя языка поначалу не знала. литургии в Италии с недавних пор Второй Ватиканский собор 1962-65 годов ведется уже не по латыни, а на итальянском. Тогда я только начинала осваивать его по самоучителю. Мне казалось, что после такого, как было у нас, введение в храм нельзя было не появляться в церкви. Скоро на воскресную мессу стала приходить вся наша семья, и с редкой регулярностью приходила все семь лет нашего пребывания в Анконе, сначала в гостях, а потом и в жильцах у Дона Паула. Не будучи знакома с православным обрядом в своей еще российской жизни, я в православный храм ходила. Мне нравилось до потери дыхания церковное пение. И ради него студенткой я входила в темные храмы еще тогда, когда церковь в нашей стране была изгоем и нищенкой, а молящаяся людьми враждебного идеологического направления. Посещая церковь ради пения, я не обращала внимания на все остальное, точнее, мне не было дела до литургии, когда таковой». Умница, я не замечала в православной обидне никаких членений, никакой структуры. И если мне не изменяет память, всего один раз слышала проповедь православного священника, показавшуюся мало интересной скудной мыслями, примитивно оформленной. Но пение, пение... Сейчас я порой думаю, что, может, и не нужна российским людям никакая проповедь. Душа питается красотой и благолепием самого храмового убранства и слаженностью, и неземным звучанием церковного хора. Все, как тогда, в самый первый раз, при выборе религии, когда посланцы князя Владимира, побывав на службе византийского образца, не ведали, были они на небесах или на земле. Совсем недавно один служитель масс высказался в том смысле, что русские плохо выбрали себе религию, нужно было выбирать протестантство. И тогда, как показала история, были бы они экономически обеспечены и избавлены от вечной российской бедности. Меня позабавила мысль, что есть религии, приводящие к богатству. Религии вообще-то другим занимаются, не материальным, а духовным, и отношение к богатству в христианстве весьма отрицательное. Чем больше религия озабочена материальным, телесным, тем более она перестает быть религией, перерождается. Такой перерожденной религией для меня является мормонство, где уже Бога нет, а за ширмой сакральности прячется регламентация правил поведения». А сказать я хотела о ситуации выбора, перед которой стояли славяне-язычники. Мне кажется, что не они выбрали себе религию, а она выбрала их, такими, какими они были и сейчас есть, иррациональных, не склонных к рассудочным решениям, импульсивных и чувствительных к красоте и благолепию. В католическом храме, сидя на скамье с листочком, где был распечатан порядок мессы, в руках я точно знала тему сегодняшней службы, ее последовательность и содержание. Вначале тема раскрывалась примерами из Ветхого Завета, и было это для меня потрясением. Почему-то казалось, что и католики, как и православные, должны бегать от еврейской торы пяти Пятикнижья, как черт от Ладана. Но нет, не бегали. А ведь именно за это, за возведение христианства к ветхозаветным библейским корням, как я думала и продолжаю думать, принял мученическую смерть отец Александр Мень. Католики не нашли бы никакого кощунства в том, что он видел в Моисее притечу Христа. Но возвращусь к католической миссии и ее регламенту. По прошествии времени могу что-то забыть или перепутать. Пожалуйста, не в защите. После того, как несколько прихожан, встав со скамьи и, подойдя к трибуне с микрофоном, прочитывали библейские параболы и высказывания ветхозаветных пророков, на кафедру выходили другие прихожане и читали уже евангельские тексты, послания апостолов или притчи, рассказанные Христом. Центральной частью миссы являлась проповедь. Я слышала проповеди нескольких священников. У Дона Паула был молодой помощник. Часто воскресную проповедь вел он, и тогда она ставилась спектаклем. Прихожане, и особенно прихожанки, любовались черноволосым крупнотелым Доном Франческо, радовались его умению к месту вспомните газетную статью и недавний фильм. Дон Франческо использовал приемы красноречия, играл голосом, словом, вел себя как оратор. Ничего этого не было у Дона Паула. Он читал проповедь негромко, обыкновенным голосом, словно вёл разговор с людьми. Обращался к детям, сидевшим на первых скамьях. Они, изучающие с ним катехизис после занятий в школе, легко и бойко отвечали на его вопросы. Интересно было слышать то очень разумные, а то и шокирующе наивные детские мнения». Когда мы только приехали, Дон Пауло часто наведывался к нам в гости. Помню, однажды я сказала ему на своем, тогда еще совсем примитивном итальянском, что мы не русские, как нас все здесь называют, мы евреи. Дело в том, что слово «руссия» применяется итальянцами ко всем выходцам из России, как и «рашенс» в Америке. Мне бывает досадно слышать распространенное в России утверждение, что евреи в Америке скрывают свою национальность, называясь русскими. Это недоразумение, не они скрывают свою национальность, а американцы по своей привычке называют русскими всех приехавших из России. Татар, башкиру, дмуртов, евреев. И в самой Америке, попробуй назови кого-нибудь чилийцем или колумбийцем, смертельной будет обида, здесь все американцы. Примерно так, но с поправками на менее демократическую среду и систему, дело обстоит и в Италии. Еще нужно сказать, что под словом «еврей» на Западе подразумевается вероисповедание, а вовсе не национальность. Так вот, я сказала Дону Паула, что мы евреи, и что приехали отчасти из-за угрозы погрома. Он неожиданно очень оживился, сказал, переводил Наташа, лучше всех знавший итальянский, что здесь, в этой церкви, в годы войны, священник приютил еврейскую семью. И снова получилось совпадение, как и с нашим днём приезда, совпавшим с праздником святых Казьмы и Дамиана, как с иконой Владимирской Божьей Матери, повешенной им возле нашей двери. Собственно, не с иконой, это была копия Владимирской на большом листе мелованной бумаги. Но поскольку именно эту икону я каждый раз навещала в Третьяковке, именно ее любила, ее историю знала наизусть, то и восприняла встречу с ней здесь, перед дверью нашего нового, еще не освоенного итальянского жилища, как чудесное совпадение и даже некий знак. А ведь эту встречу интуитивно, ничего о нас не зная, устроил нам он, Дон Пауло. А что же месса? О, она катится своим порядком. До того, как священник и его помощник начинали священное действие с вином и обладками, то есть до Таинства Причащения, собравшиеся в храме пели церковные гимны. Было это, особенно поначалу, весьма для нас забавно. В левом углу церкви сидела некая Стефания, женщина неопределенного возраста, мать семейства с громким голосом и неизменной гитарой. По знаку священника она запевала указанный в распечатке гимн, а если вслушаться, типичную пионерскую песню, только восславляющую не Ленина и родную страну, а Синьора и Мадонну. Аудитория подхватывала, пели с воодушевлением, тем более что слова были перед глазами. Иногда к Стефани присоединялось подкрепление. Два-три человека из хора Джован феррети тщательно Ильяна, пытавшиеся заглушить трубный голос Матроны с гитарой. В этом хоре пела впоследствии и моя дочь. Возглавлял хор, необыкновенный во всех отношениях итальянец, Чезари Грекко, о котором нужно писать особо. Хотелось бы, чтобы мое повествование вывело меня на эту специальную тему. Наша семья за эти семь лет так основательно освоила церковно-скаловские гимны, что даже спустя годы уже по приезде в Америку Наташа, они с Люшей затягивали эти навсегда застрявшие в памяти мелодии. «Оссанна, оссанна, оссанна, акристо, сеньор». Дон Пауло родился в селении Стаффало, недалеко от Анконе. Там, в родительском доме, продолжала жить его старшая сестра, и он нам свою родину показал. Зимним утром повез нас в Стаффало. Небольшое селение, две тысячи жителей, в памяти остались белые каменные стены, что-то вроде крепости, занесенной снегом. Зима в этих местах довольно суровая, а в тот год еще и снежная». «Стаффало мне показалось безлюдным и мрачноватым, как родительский дом Дона Паула, но в нем жила милая сердечная женщина, его сестра, и она согревала и делала более домашними эти суровые каменные стены. Обогревалась одна комната, в остальных стоял арктический холод, хозяйка экономила тепло, мы удивлялись, что селение каменное». А нашему священнику, думаю, странно было видеть наши совсем не каменные деревья по дороге в Вятку на Сашину родину. Дон Пауло два раза вместе с нами ездил в Россию и обрадовался, когда во второй приезд Саша предложил ему поехать к своему брату в глубинку на Урал. По Сашным рассказам, наш священник с удовольствием хрестал себя веником в русской бане, смело пробовал незнакомое ему кушанье, пироги с рыбой и грибами, грибной суп, грибовницу со сметаной, а также дегустировал русскую водку. Россия была страной его души, он всегда говорил, что Америка его не привлекает, в России же побывал дважды, поехал бы еще, но кончился наш срок в Италии, да и сам он серьезно заболел». Таинство причащения нас не касалось, мы не причащались, просто смотрели, как верующие пьют Христову кровь и едят Христово тело. Священник во время Евхаристии выпивает чашу вина. Если учесть, что наш Дон Пауло проводил в день, как правило, две или три мессы, то сколько во время службы ему приходилось выливать в себя в качестве святой крови какое-то количество вина. И так каждый день. Итальянские застолья без вина не обходятся, прихожане звали своего бессемейного священника, кто на обед – пранцо, кто на ужин – чена. Вся неделя была расписана, зная, потому что звали к себе нашего священника и мы, и всякий раз ему нужно было выкраивать свободный день. Возлияния были везде. Нет, я не к тому, что Дон Пауло питал какое-то особое пристрастие к алкоголю. Он, как всякий итальянец, любил вино и от него не отказывался. Пьяным, правда, никогда не бывал. Я как раз и к другому. Не этот ли образ жизни, связанный со спецификой его службы, спровоцировал у Дона Пауло возникновение цирроза, а затем и рака печени, болезни, от которых он умер. Умер рано, не дожив до семидесяти. И что он видел в жизни, наш замечательный священник? Его служба в церкви не давала ему возможности принадлежать себе, иметь свободное время. Он вечно торопился, ему надо было подготовиться к мессе, написать проповедь, не опоздать к началу мессы. Промежутки заполнялись преподаванием катехизиса, а также обычными приходскими событиями, в которых он был главным исполнителем свадьбами, крестинами и похоронами. Звали его и просто, чтобы посоветоваться, облегчить душу. Помню, как-то он пришел к нам на обед, что-то очень расстроенный, и рассказал историю о трех братьях-каменщиках. Работая на какой-то стройке, эти сверхтепераментные итальянцы поссорились из-за сущей ерунды. В результате одно за другим произошли два убийства. Два брата убили друг друга. Оставшийся в живых несчастный третий брат попал в тюрьму, и Дон Пауло, как я поняла, ходил его исповедовать. Подумать только, сколько таких тяжелых, иссушающих душу историй должен был выслушать за свою жизнь наш священник. Уверена, что все это не проходило для него даром. Временами он был очень сосредоточен, серьезен, даже печален». Из этого состояния его часто выводил наш Илюша. У него маленького был желтого цвета цеплячий плащик, купленный мной в дешевом магазине «Станда», но очень ему идущий. И вот Дон Паало, весь в своих мыслях, печальный, спускаясь по лестнице, бывало, сталкивался с поднимающимся наверх Илюшей. Мы возвращались с ним из азила «Какой прекрасный кенер С этими словами священник обычно подхватывал мальчика и подбрасывал вверх. Его настроение явно поднималось, он светлел и начинал улыбаться. Такому человеку, как наш Дон Пауло, чувствительному и ранимому при внешней скрытности и сдержанности, было просто необходимо иметь за спиной любимую жену и детей. Как некий оплот, как то, что дает силы и поддерживает в тяжелый час. А про целебат я думаю, что рано или поздно он будет упразднен. Служба шла своим чередом. Уже под самый конец с большой разноцветной корзинкой в руках появлялась наша хорошая знакомая, женщина светлой и мужественной души, церковная активистка Лидия. Иногда, проходя между рядами, она подхватывала какого-нибудь симпатичного ребенка и передавала ему вторую корзинку поменьше. И оба, пожилая, но еще не сагбенная итальянка и выбранный ею херувим, женского или мужского пола, обходили церковь ряд за рядом. Каждый со своей стороны. Мужчины лезли в карманы, женщины в сумочке. Кто-то отводил взгляд или, улучив момент, быстренько пробирался к выходу. Я держала бумажку в тысячу лир наготове, в ладони. Наш неизбежный и неизменный дар церкви. Каждое воскресенье, все семь лет, каждая тысяча лир была у нас на счету, но эти бумажки отдавались легко, как положенное. Потная бумажка сама ложилась в заполненную почти до краев корзинку.